Глава 50 Не имея больше на кого охотиться в Гималайских горах, наши путешественники спустились с гор в равнины Индостана и прошли через полуостров до Бомбея. Оттуда по Индийскому океану и Персидскому заливу они прибыли в порт б а с о р н о й ф р а т е Поднявшись потом по одному из притоков этой реки, Тигру, они посетили знаменитый Багдад. Целью их было добраться до снежных вершин Ливана, где они надеялись встретить сирийского медведя. Выехав из Багдада с турецким караваном, они достигли Дамаска, где оставались очень недолго для необходимых расспросов и прямо направились в Ливан. В этой горной цепи живет сирийский медведь, Урсус Сириакус, открытый, впрочем, совсем недавно. Все натуралисты сомневались в существовании медведя в Сирии, подобно тому, как они отрицают до сих пор его присутствие в Африке. Будучи вынужденными сознаться в ошибке, иные хотят видеть в сирийском медведе только разновидность Урсус Арктос. Но это мнение не выдерживает критики. По форме, цвету и большей части своих привычек сирийский медведь существенно отличается от Бурого Северного. Он живет не в лесах, а на открытых местах или в скалах, и, подобно Гималайскому, Держится преимущественно возле линии вечных снегов. Цвет его разнообразится между серо-пепельным и буро-рыжим, но изменяется сообразно с временем года. Шерсть у него короткая, отчего он кажется тоньше и меньше многих из своих собратьев. Признак, по которому его легко узнать, это полоса прямой шерсти, похожая на спинную гриву обезьяны, и идущая во всю длину позвоночника. сирийский медведь впрочем заметно отличается от других медведей и считать его просто разновидностью урсус артас значит делать шаг назад к старой системе по которой все медведи составляют одну и ту же породу сирийский медведь обитает не на всей ливанской цепи его в с т р е ч а ю т лишь на самых высоких вершинах в особенности на горем а к мель и он обыкновенно живет на границе снегов он однако спускается иногда и ниже и забирается в сады которые опустошает Он убивает порою овец, коз и даже больших животных и, будучи вызван на бой, не боится вступать в битву с человеком. Его в особенности следует опасаться ночью, когда он по большей части совершает набеги. Пастухи и охотники нередко бывают жертвами его свирепости. Это доказывает, что он сохранил дикий характер, приписываемый ему Библией, где сказано, что две такие медведицы растерзали 42 детей, оскорбивших пророка Елисея. Свирепость его также подтвердилась и во время крестовых п о х о д о в потому что, как говорят, Готфрид Бульонский убил одного из медведей, напавших на бедного антиохийского дровосека, и что это считалось великим подвигом у храбрых к р е с т о н о с ц е в Охотники наши могли убедиться на собственном опыте, что сирийский медведь столь же дик и свиреп, как и в прежнее время. Это видно из последнего приключения, из последнего, по крайней мере, по дневнику Алексея. Они основали свою главную квартиру в б и ш е р р е небольшой деревушке на горе Макмель, возле снеговой линии и как раз в тех местах, где водится множество медведей на соседних высотах. Из б и ш е р р ы они отправлялись пешком в свою экспедицию. Они даже убили пару медведей, но только очень молодых, так что шкуры их не годились для коллекции. Им необходим был хороший экземпляр сирийской п о р о д ы Однажды они выследили медведя до склона ущелья шириной не более двух футов, которая спускалась чрезвычайно круто и, судя по круглым камням, служила ложем пересохшему горному потоку. Они вступили в это ущелье в надежде, что медведь скрылся в какой-нибудь пещере или расселине, внимательно посматривая по обеим сторонам и рассчитывая увидеть его где-нибудь. Пройдя до половины ущелья и, наконец, услышав шум, похожий на сопение кузнечного меха, они обернулись и увидели медведя. Сначала показалась его морда, В кутах в трех одна, а потом и вся голова. Можно было подумать, что медвежья голова приделана к утесу. Очевидно, там была пещера, куда укрылось животное. Бросив взгляд на тех, кто потревожил его, медведь спрятал голову так быстро, что охотники не успели выстрелить. Для более верного прицела они сделали несколько шагов вперед, чтобы встать повыше пещеры и видеть вход. и молча ожидали появления головы или, по крайней мере, морды. Ждать пришлось недолго. И с простого ли любопытства и желания посмотреть, скрылись ли люди, или с намерением на них напасть, медведь снова высунул голову из пещеры. Не желая, чтобы он опять скрылся, все три охотника выстрелили с такой поспешностью, что двое промахнулись. Один только Алексей попал зверю в челюсть и раздробил ее. Когда рассеялся дым, охотники увидели, что весь медведь показался на камне перед входом в пещеру. Раздался вой бешенства и боли, он прыгнул, но вместо того, чтобы спускаться, как они ожидали, бросился прямо на них. На этот раз у них тоже не было выбора. Предстояло бежать, подымаясь на гору. Спускаться значило самим кинуться в когти разъяренного зверя. И потому все трое полезли вверх, как могли, надеясь ускользнуть от неприятеля. Но скат постепенно становился круче, а камни, выкатываясь из-под ног, затрудняли восхождение. Вскоре они выбились из сил и не могли ступить больше ни шагу. Наконец они остановились и, повернувшись лицом к врагу, вынули ножи. Медведь все приближался с ревом и воем. Он шел быстрее их между камнями и, конечно, догнал бы их, если бы они продолжали бегство, потому что находился всего в шести шагах, когда они обернулись. Битва не могла не представлять опасности. Вознеможение едва дыша, они были не в состоянии выдержать натиск такого страшного в р а г а Бесполезно и говорить, что у них не было времени перезарядить ружья. р е ш и в защищаться ножами во что бы то ни стало, они вероятно исполнили бы это с честью, если бы завязалась борьба. Но прежде чем медведь п о д о ш е л к ним, Пушкину пришла счастливая мысль. Он быстро наклонился, бросил нож схватил огромный камень и изо всей силы бросил его в зверя. Получив удар в грудь, зверь упал, словно пораженный громом, и откатился шагов на 10 Зарядив поспешно р у ж ь я охотники бросились к медведю, который лежал между камнями мертвый. Сняв с него шкуру, они возвратились в Бешерру, и на другой день, уложив свои вещи, пустились в путь, рассчитывая через ущелье Ливана добраться до берегов Средиземного моря. С тех пор они повторяли только «домой», «домой» — это слово приятно ласкало их слух. Медвежья охота была закончена. Они исполнили возложенную на них обязанность, не нарушив ни одного из условий программы. Естественно, они ожидали по возвращении доброго приема и не ошиблись. В течение нескольких дней в залах Градоновских палат гремели непрерывные пиршества. Молодые охотники нашли в Отцовском музее своих старых знакомых из всех частей света. Чучело были набиты великолепно. Не доставало только сирийского медведя, шкуру которого братья Градоновы привезли с собой сами, между тем как другие пересылались из разных мест. Через несколько дней поставлен был на место иурсусирякус, дополнив таким образом коллекцию.